Глава двадцать седьмая. Таисия. Она так и не смогла уснуть. Радов же отключился, едва договорив о времени прибытии баржи. Тая медленно развернулась на узкой койке, лицом к Радову. Положила руку под щеку и посмотрела на странного мужчину, с которым судьба свела ее у черта на куличиках, и гораздо позже, чем следовала. Если бы первым Тая встретила именно этого Федора, Кто знает, как сложилась бы её жизнь тогда? Были бы у них дети? Уехал бы он на север, как 5 лет назад, или остался бы с ней в столице? Тоже прибрал бы к своим рукам наследство её родителей и их связи и выстроил бы политическую карьеру, как поступил её первый муж, Фёдор Бестужев. Радов так и не сказал, почему уехал 5 лет назад с большой земли, и уже вряд ли скажет. хотя бы потому, что это не то, что он мог бы прикричать ей вслед, когда баржа начнёт отдаляться от берега. Да и на слезливые гинные письма не стоит рассчитывать. Радов пришёлся на этот шаг не столько благодаря её не такому уж умелому мнению. Он нырнул в омут с головой, потому что их отношения были обречены. Она сделала выбор и отказала Джею, Радов сделал свой выбор. Но на этом всё. А большим просить рано или уже поздно, смотря как к этому относиться. Тая откинула назад длинный тёмный локон с его лба. Радов нахмурился во сне, но не проснулся. Действительно, единственный кандидат, которого она могла бы познакомить с собственным сыном. Вот только ради этого ей придётся вести сына сюда. Никак иначе Марк с Радовым не познакомится. А Фёдор женат на севере. Таисия вздрогнула всем телом и натянула одеяло до самого подбородка, почувствовав, что сердце пропустило один удар. Она не допускала раньше этой мысли, но, собственно, почему? Только потому, что на станции Радов вёл холостой образ жизни, а если за проливами и тундрой у него есть семья? Если Таисия со вздохом приzwала себя успокоиться. Она настоящая женщина. Что с неё возьмёшь? Ничего ещё не зная, уже накрутила себя с полуоборота. Она боялась касаться Радова, чтобы не разбудить его, хотя больше всего на свете и сейчас ей хотелось целовать, гладить его, касаться так, чтобы обвить всем телом. Но лучшее, что она сейчас может сделать это пробраться в душ, чтобы после подготовы к тому, чтобы попрощаться с ним, как следует. Он не просил её остаться. Собственно, эта ночь потому и состоялась. Сегодня она должна уехать. 3 дня истекли, и поездка оставит в душе Тае незабываемые впечатления, хотя и не те, на которые рассчитывал Джей. Готова ли она бросить цивилизацию и сделать выбор? По крайней мере, она не готова думать об этом раньше, чем Радов спросит её об этом. Тая аккуратно перебралась через спящего Радова. нашла сброшенную на соседнюю кровать одежду. Чулок в комнате не было, значит, они остались где-то в рубке. А если Радов не проснулся к сроку, то значит, кто-то с ними данный вместо него. Этот же человек, вероятно, и найдёт её чулки, где-то между телетайпом и бутылкой коньяка. Ох, у неё так сильно щёки не пылали со времён первого поцелуя в парадной, за которым её застала соседка. Трусиков тоже нет. но она их и не надевала. Стоило вообще все 3 дня провести в постели, но уж как сложилось. Натянув штаны и свитер на голую тело, Тая распахнула дверь. Муфаса, при виде неё, вскочил на ноги, радостно виляя хвостом. Привет, зелёнок. Дашь мне пройти? Мастив коснулся мокрым носом её ладони. Она совершенно точно вся пропахла его хозяином. Псу это тоже понравилось. Хвост стал вращаться ещё сильнее, но Муфаса так и не посторонился, загораживал весь проход из комнаты получше Любова Шлакбаума. "Ладно", сказала озадаченная Тая. "Хочешь со мной? Идём?" Муфаса заглянул в спальню. Радов по-прежнему спал. Пёс был чем-то озадачен. Может быть, Радов дал ему какую-то команду? Тая не знала. Она протиснулась бочком между псом и стенкой, проскользнула в коридор. Муфаса тут же дёрнулся к ней. Рада поручил псу охранять её. "Тогда идём со мной, хороший пёсик. Идём?" Тая Медди нашла к спальне, чтобы взять сменное бельё, зубную щётку, средство для снятия макияжа и косметику. Всё это, разумеется, хранилось в их с Джеймсом спальне. А в это время он, скорее всего, будет спать. Ей нечего опасаться. Да и чего ей бояться? Это же милашка Джей. Они вчера всё по-любовному решили. Да он расстроен, но разве могут возникнуть ещё какие-то проблемы? Пёс молча следовал за ней к дверям другой спальни. Когда та отворила дверь, в комнате было темно и тихо. Отлично, Джей всё-таки спит. Будет лучше не встречаться с ним лишний раз. Тая притворила дверь прямо перед носом Мфасы, скользнула внутрь, заметив в полутьме свой нос сестер на неразобранной кровати и вздрогнула всем телом, когда услышала холодное и грубое: "Доброе утро, Таисия". Таисия медленно обернулась к противоположной кровати. Джей не спал. Он так и сидел, одетым, прислонившись спиной к стене, ровно в той же позе, она и оставила его вчера, когда выбежала во двор. Только теперь по обе стороны от него лежали пустые бутылки из-под водки, а воздух в комнате насквозь пропах парами спирта. Выглядел Джей паршиво. Кажется, он всё-таки спал, так же сидя и проснулся только при её появлении. Глаза у него опухли. Всегда уложенные волосы теперь были в беспорядке, и всему виной была она. Вряд ли он осушил от счастья две бутылки водки за ночь. Если бы вчера она ответила на его предложение руки и сердца, вместо этого она выбрала другого мужчину и провела с ним ночь под одной крышей с отвергнутым. Молодец, Таисия. И как только цела ещё. Джей не шевелился, но всем своим существом Тая чувствовала, что ей нужно убираться из спальни как можно скорее. То, как он смотрел на неё, не оставляло сомнений в том, насколько он зол. и что он, мягко говоря, сейчас плохо себя контролирует. Если вчера он не предпринял никаких действий по отношению к ней, сегодня он вряд ли будет таким же мягким котеночком, не упускающим когти. Не сладя с Джея глаз, Тая потянулась к сумочке на кровати, сильно жалея, что оставила пса под дверью. Муфаса шумно дышал в узкую щель под дверью, но, безусловно, этого было мало. «Нам уже пора». скрипучим голосом спросил Джей, заметив её сборы. Нет, быстро ответила Тая. Хочу сходить в душ перед отъездом. Ну да, едко протянул Джей. Хорошо провела ночь. Нососер уже был в её руках, и она метнулась к двери, решив оставить этот вопрос без ответа. Джей не шелохнулся, когда она выскочила в коридор сама не своя, и обрадовавшийся Муфаса чуть не сбил её с ног. Тая перевела дыхание, сердце билось так, как будто она избежала смертельной опасности. Так ли это или это лишь игра ее воображения и голос совести, раз уж на то пошло? Джей ничего не сделает ей, он не такой. С чего она решила, что стоит его опасаться? Он сильно перебрал, еще не протрезвел и сейчас, наверное, и шевелиться может с трудом. Тая отворила душевую. и та встретила ярким светом и слепящим блеском кафеля, куда лучше спертого перегара и опасной тьмы в их комнате. Муфаса покосился на спальню Радова, а потом глянул на Таю с немым вопросом в глазах. «Хочешь уйти к хозяину?» — угадало его желание Тая. «Что ж, не смею задерживать. Думаю, теперь я справлюсь и без тебя. Можешь идти». Пёс вельнул хвостом, быстро преодолел коридор и толкнув мордой дверь, заглянул в спальню. Беспокойства Муфасы не проявлял. Значит, Радов ещё спал, а Тая ещё может успеть к его пробуждению, если поторопится. Тая быстро скрылась в одну из кабинок, разделась и стала настраивать душ. За шумом воды услышала краем уха чьи-то шаги в душевой. Наверное, пёс всё-таки решил вернуться. Она пританцовывала на месте, чтобы не замёрзнуть, пока холодная вода из душа сменялась тёплой, а затем горячей, но так и не успела. Ладонь, которая появилась из-под дверцы, легла на её щиколотку, и Тая, онемев от ужаса и страха, даже не успела ничего крикнуть. Мужская рука силой дёрнула её на себя и вниз. Тая попыталась вцепиться в душ или полочку для мыла, но поскользнулась, утратила равновесие. и упала, больно приложившись о выступ бортика, куда собиралась вода. Увидела, щурясь от слёз и боли перекошенное лицо Джея и услышала его шёпот, сквозь стиснутые зубы: "Уезжаем, Тая. Уезжаем."